Хвостокол-арнак с серебристой спиной, шиповатый скат с колючим хвостом и другие громадные скаты, широкие мантии, которых длиною два метра, развиваются среди волн адона, совершенно лишенные зубов из хрящевых рыб, близкие к акулам. Кузовки-драмадеры, у которых гор поканчивается загнутым шипом длиной в полтора фута. Ошибни, настоящие мурены с серебристым хвостовым плавником, голововатой спиной и коричневыми грудными плавниками, окаемленными серым кантиком. Феатолы, виды строматеев, исчерченные узкими золотистыми полосками и украшенные тремя цветами Франции. Гарамейсы длиною в 40 сантиметров, великолепные толстоголовки, примечательные семью поперечными полосками отменного черного цвета с плавниками голубоватого и желтого цветов с золотой и серебряной чешуей. Центроподы, султанки с желтыми плавниками и хоколком зеленобрюшки, губаны, спинороги, колбни и тысячи других рыб, которые уже встречались нам во время плавания. 9 февраля Наутил ушел в самой широкой части Красного моря между Суакином на западном побережье и кунг на восточном, находящимися на расстоянии 190 миль друг от друга. В полдень того же дня, после установления координат, капитан вышел на палубу, где в то время находился я. Я решил воспользоваться случаем и выведать у капитана Немо хотя бы приблизительно, каковы его дальнейшие намерения. Увидев меня, он сразу же подошел ко мне, любезно предложил сигару и сказал, ну господин профессор, как вам понравилось Красное море? Удалось ли вам наблюдать чудеса, скрытые в его водах? Рыб, зоофитов, цветники из губок и коралловые леса?» «Ну, конечно, капитан Найма», — отвечал я. и «Инаутилус чудесно приспособен для подобных наблюдений. Какое умное судно!» «Да, сударь, умное судно!» «Отважное и неуязвимое. Оно не страшится ни бурь, свирепствующая в Красном море, ни его течений, ни его подводных рифов». «В самом деле, — сказал я, — Красное море считается одним из самых опасных. И, если не ошибаюсь, в древние времена оно пользовалось дурной славой». «Дурной, господин Аренакс!» «Греческие и латинские историки отзываются о нем весьма нелестно». Страбон говорит, что во время посадных ветров и в период дождей оно особенно неприятно. Арабский историк Эдризи, описывая Кальзумский залив, подразумевает под этим вымышленным названием Красное море. По его словам, корабли во множестве погибали на его песчаных отмелях, и ни один капитан не решался плавать по нему ночью. Он говорит, что на Красном море Бушуют страшные ураганы, она усеяна негостеприимными островами и не представляет собою ничего хорошего. Ни на поверхности, ни в глубинах. Такого же мнения о Красном море Ариан, агатархит и Артемидор, историки Древней Греции. «Видно, что эти историки не плавали на борту Наутилуса», – отвечал я. «Само собой», — улыбаясь, — сказал капитан, — «впрочем, в области судостроения наши современники ушли недалеко от древних. Несколько веков понадобилось, чтобы открыть механическую силу пара. Кто знает, появится ли даже через сто лет второй наутилус. Прогресс движется медленно, господин Аронакс». «Совершенно верно», — отвечал я, — «ваше судно опережает свою эпоху на целый век» если не на целые века. Как жаль, что такое открытие умрет вместе с изобретателем. Капитан Немо ничего не ответил. После нескольких минут молчания он сказал, «Мы говорили, как помнится, о том, какого нелестного мнения были историки древнего мира о Красном море». «А вы находите, что их опасения были преувеличены?» спросил я. — И да, и нет, — господин Аронакс, — отвечал мне капитан, по-видимому, в совершенстве изучивший свое Красное море. То, что не представляет опасности для современного судна, хорошо оснащенного, солидно построенного, вольного избирать тот или иной путь благодаря паровым двигателям, было чревато всякого рода опасностями для судов,